Почему ошибки хуже преступления. Часть третья. Об ошибках в политике. Пару месяцев назад мои товарищи обратили внимание на то, что обанкротившегося Курганяна вполне возможно заменит Дмитрий Быков. Да, действительно, Быков, судя по тому, что я увидел после беглого просмотра интернета, всё чаще и чаще выступает как бы защитником СССР. вернее, его ценностей. В интервью АИФ он сообщил, цитата: "Сейчас занимаемся запуском журнала Советский Союз. Этот бренд известен, но мы возвращаем его в другом формате, не глянцевом и пропагандистском, в котором он существовал в поздние советские годы, а в формате нейтрального, не дискуссионного описания канушева явления". Конец цитаты. Не берусь судить, действуют ли Быков, исходя из собственного чувства долга, или Быков является очередным проектом Кремля. А второе действительно похоже на правду. Как бы то ни было, но Быков подвергся критике из собственного лагеря элиты. Вот Быков возмущается какой-то неизвестный мне Эпштейн, судя по рекламе, философ, культуролог, литературовед, эссеист. То есть светило из родной быковой элиты. Быков и перед ним оправдывается, но мельком высказывает и своё видение вопроса, интересующего меня в данном конкретном случае. Начинает Быков с цитирования слов Эпштейна. Цитата: Но самыми отвратительными в СССР были архипелаг Гулаг и железный занавес, возражает Ипштейн. Неволя в квадрате, тюрьмы по всей стране и вся страна как тюрьма. В нынешней России Гулага и занавеса больше нет. Конец цитаты. Осмелился утверждать, что и здесь перед нами подтасовка. Гулаг, сколь бы он ни был ужасен и масштабен, лишь следствие беззакония и бесправия в самом буквальном смысле. Закона и права в сегодняшней России нет по-прежнему. Если что-то удерживает нынешнюю власть от нового гулага, то исключительно прагматический расчёт. Конец цитаты. То есть и в понимании Быкова, и в тех идеях, что он собрался распространять своим изданием, будет внушаться мысль, что период Правление Сталина был ужасным периодом в истории СССР. ГУЛАГ был организован в 1933 году и реорганизован в 1960. Вообще-то СССР без Сталина – это мед без пчелы, а Быкову в таком случае нужно или крестик снять, или трусы одеть. Но есть и вероятность, что такая оценка Сталина – это искреннее мнение Быкова, то есть это его ошибка. Эпштейн, не понимая, что именно он говорит, сказал очень точно, цитата, «Дело в том, что мы жили в Колбе». Всё правильно. Да только мы это вы, элита, вы жили в СССР в колбе. И это о вас Сталин сказал проклятая каста. Вы жили в своём мирке элиты, не видя, не ощущая и не зная того, кто определил величие СССР, его народа. Да, вы что-то читали в газетах, смешной об этой черни, написанной вами же, и полагали, что знаете всё. На самом деле вы знаете всё только о себе. Я как-то уже писал, что один мой знакомый либерал и член элиты, Раша, прочитав три еврея с удивлением сказал, что он благодаря мне впервые понял, почему социализм так привлекателен для некоторых людей. Я в свою очередь удивился, как мог он, практически мой ровесник, этого не знать. А он пояснил, что за время жизни в СССР, к примеру, он ни разу не то, что не жил, но и не посетил ни одно общежитие. Даже будучи студентом, он ни разу не покупал никаких проездных билетов, ему покупали. Он жил в мерке этой элиты, в котором В принципе, барахла и так было больше, чем у народа, но этот мирок жаждал этого барахла ещё больше, больше и больше. Этот мирок знал только себя и о себе, но переносил эти знания на весь народ, выдавая собственные желания за желания всего народа. И сейчас элита Раша живёт всё в той же колбе, но только ещё более пыльной снаружи, поэтому её ошибки естественны. Естественны для элиты и ошибки члена этого мерка Быкова, председатель законодательной комиссии, разработавший знаменитый Гражданский кодекс Наполеона, Антуан Буле де Ламерт, услышав о желании Наполеона казнить герцога Энгеинского, сказал известную фразу, цитата: "Это более чем преступление, это ошибка". конец цитаты. Насколько я понимаю, эту широко известную фразу считают удачным каламбуром. Не пытаясь понять, о чём всё же мысль Буле деля Мерта предупреждает. Почему ошибка хуже преступления? Давайте рассмотрим эту мысль. Результат что от ошибки, что от преступления один и тот же. Скажем, К тому же герцогу Энгенскому совершенно безразлично, в результате чего ему срезали на гильотине голову, в результате ошибки или преступления. Но вот для автора этой ошибки есть разница, и для его врагов тоже. Если человек совершает что-то, пусть и преступное, но точно и не ошибаясь, он, во-первых, не выглядит в глазах окружающих идиотом, который хотел как лучше, а получилось как всегда. Это понятно. Существенно меньше понятно второе. Не ошибаясь, исполнитель без ошибки оценит и последствия своего поступка. и следовательно сумеет их избежать, если они неблагоприятны для него. Если же человек ошибается, то и последствия его ошибки будут для него же неожиданными, и этой неожиданностью обязательно воспользуются противники. Пример подобных последствий я приведу ниже. А сначала давайте рассмотрим преступление или ошибку Быкова. Начиная свою деятельность по защите СССР, Быков основывается на том, что во времена Сталина бесправие и беззаконие были в самом буквальном смысле. Нет ничего удивительного в том, что Быков так считает, поскольку так отх Что считает вся элита Раша. Это её символ веры, это признак её глубокого ума в самооценках самой элиты. Я не буду как-то посигать на этот символ веры, поскольку понять меня элита всё равно не сможет. Да и читать не будет. А умным людям мои пояснения без надобности. Я воспользуюсь сообщением человека их круга. Был такой отчаянный демократ при Ельцине, генеральный прокурор РФ, доктор юридических наук ещё с 1991 года. профессор АВ Казаник. В отличие от литераторов и политологов, он не только специалист в том, что называют бесправием и беззаконием, но и лично работал в архивах, рассматривая вопросы права в эпоху Сталина. В известиях от 13.10.1993 он сообщал: цитата. На юридическом факультете Иркутского университета нам давали была хрущёвская оттепель задание написать курсовую работу по материалам тех уголовных дел, которые расследовались в 30-е и 50-е годы. И к своему ужасу, еще будучи студентом, я убедился, что даже тогда законность в строгом смысле слова не нарушалась. Были такие драконовские законы. Они и исполнялись. Вообще-то законность – это вопрос права. Поэтому, если не понимаешь, о чем речь, то веры больше юристу, нежели литераторам. Давайте не поверим и доктору юридических наук Казаннику. И при помощи мысленного эксперимента сами проверим его утверждение. Положим, что Сталин действительно был диктатором. На самом деле, диктатором были 130 членов ЦК. Но я ведь предполагаю то, в чём уверена элита. Что это значит диктатор? Это значит, что все должны исполнять то, что диктатор считает необходимым. И главное, диктатор может принять любой закон и этими своими законами заставить всех делать то, что диктатор захочет. Разумеется, что следить за тем, чтобы все выполняли волю диктатора, будут прокуратура и МВД, а судии будут репрессировать только тех, кто нарушил закон диктатора. Теперь представим, что Быков не ошибается, и Сталин действительно нарушал собственные законы, как хотел. Но как это должно выглядеть? технически. Положим, что Сталин захотел нарушить собственный закон и кого-то убить с помощью суда, то есть с помощью беззакония. Но диктатор это не следователь, не прокурор и не судья. Следовательно, Сталин обязан вызвать к себе, скажем, генерального прокурора и дать ему задание на убийство. Но генеральный прокурор руки пачкать не будет. Он вызовет, скажем, прокурора Москвы и даст ему задание, сославшись на Сталина. Тот вызовет районного прокурора и ему даст задание, а уж тот даст задание следователю сфабриковать уголовное дело, а своему помощнику обвинить неповинного в суде, а суду прикажет приговором убить невиновного. Так выглядит беззаконие в умах элиты. Она ведь постоянно толдычит о том, что Сталин судей заставил. Но смотрите, положим, генпрокурору самому захочется кого-нибудь убить. Скажем, муж его любовницы. И тогда он вызовет прокурора Москвы и даст ему задание, а тот и так далее. Или прокурору Москвы захочется кого-то убить, или районному прокурору, или судье. Кто захочет, тот и будет убивать, а при затруднениях ссылаться на то, что это приказал диктатор Сталин. Откуда исполнители узнают, что это не так? Тогда кто будет диктатором в стране? Сталин или эта сволочь? Это же не будет диктатура Сталина, это будет диктатура этой сволочи. Это будет как сегодня. Поэтому любая диктатура требует от прокуратуры и судов чёткого исполнения законов, иначе это не диктатура. Любой нарушитель законов это конкурент диктатора. Муссолини был диктатором, и при нём мафия в Италии была уничтожена полностью. В 1943 году по инициативе СС был расстрелян комендант концлагеря Бухенвальд за коррупцию, то есть за то, что за деньги вводил свои законы в Бухенвальде, а не исполнял законы диктатуры. А как иначе может существовать диктатура? И исходя из этого мысленного эксперимента, кто прав Казаник или Быков? Беззаконие это признак совсем другой власти. И для того, чтобы понять, что у нас сегодня за власть, установившая беззаконие, нужно не Постернака изучать, нужно изучать цели немецких нацистов. К примеру, попробовать понять, почему Геббельс сделал в своих дневниках запись: цитата поощрять слабость и коррупцию. Так лучше всего управлять покорённым народом. Конец цитаты. Но я пишу не об этом, а о том, почему ошибка хуже преступления. Давайте рассмотрим пример, причём я возьму этот пример из наших дней, из деятельности самой элиты. Пусть ошибаются. Есть такое известное моим читателям котынское дело, которое я недавно упоминал, и теперь вынужден повториться для этой темы. Напомню, в 1941 году немцы расстреляли захваченных на территории СССР пленных польских офицеров. Из-за этого преступления, в числе остальных преступлений, приговором Нюрнбергский суд трибунала были повешены Геринг и Йодель. А сейчас элита, Дума и правительство Раша убеждает граждан России в том, что поляки были расстреляны русскими по приказу Сталина. Рассмотрим, как происходила эта фальсификация. Заказал её Горбачёв. Руководство фальсификацией осуществляли Яковлев и Волкогонов, исполнители из КГБ и архивов. Но Горбачёв и даже Яковлев с Волкогоновым были сравнительно молоды или в низких чинах, когда Хрущёв начал опеть о сталинском беззаконии. Они выросли с этой мыслью и, как и быков, были искренне уверены, что при культе личности законы не исполнялись. А Сталин что хотел, то и делал вопреки законам. Были уверены, что при Сталине ситуация с законностью была такой же, как и при Хрущёве или Горбачёве. Тем более в этом были уверены исполнители, следователи главной военной прокуратуры. которые по поручению Генсека и президента Горбачёва ринулись собирать доказательства убийства поляков русскими. И сразу же им пошла карта в руки. Они нашли в архивах и подшли в дело десятки тысяч документов, свидетельствующих, что поляков весной 1940 года отдали под суд особого совещания. Немного о нём. Особое совещание при НКВД было специфическим и абсолютно законным судом, который рассматривал дела опасных лиц, против которых не было улик. чтобы передать их дело обычному суду. Создан этот суд был по примеру царской России. И Сталин, кстати, 7 раз отправлялся в ссылку по приговору особого совещания при МВД России, а не обычного суда. И за время его существования за особым совещанием НКВД числилось около 10 тысяч приговоренных к расстрелу. Все замечательно сходилось. И прокуратура, полагаю, на этот момент искренне верила в то, что полеки расстрелены по приговору особого совещания. По крайней мере, в письме Горбачёву номер 1-5-63-91 от 17.05.91 генеральный прокурор СССР Трубин пишет: цитата. Собранные материалы позволяют сделать предварительный вывод о том, что польские военнопленные могли быть расстрелены на основании решения особого совещания при НКВД. Конец цитаты. Великая радость была у элиты будущей Раша. Однако вскоре на фальсификаторов вылилась цистерна холодной воды. Выяснилось, что особое совещание при НКВД получило право приговаривать к расстрелу только в октябре 1941 года, а до этого оно всего лишь приговаривало к ссылке. высылки за границу или к заключению в лагерях на срок не более 8 лет. То есть выяснилось, что в СССР поляки не расстреливались, и сотни тамов уголовного дела главной военной прокуратуры были и есть доказательством этого. Но предатели в КПСС и в органах государственной власти СССР в 1991 году разрушился Советский Союз, и этим полностью развязали руки фальсификаторам Катынского дела. В руках фальсификаторов оказались архивы и все технические средства для фальсификации исторических документов. Специалисты по подделке почерков, бланки, штампы, печати и помянутые выше лица в 1992 году не преминули сфальсифицировать документы в кавычках о том, что поляки якобы были расстреляны русскими по указанию Сталина. Но если бы Якулев и Волкогонов с соучастниками совершали это преступление осмысленно, они продолжали ошибаться, продолжали верить, что беззаконие при сталин исходило от него, от диктатора. Если бы не эта ошибка, то негодяи сумели бы так сфальсифицировать эти документы, что фальшивки невозможно было бы отличить от подлинных документов без какой-то тончайшей технической экспертизы бумаги и чернил. Но они сфабриковали такую глупость, что после фиаско с показом этих документов в кавычках в конституционном суде по делу КПСС в 1992 году Они 2 года никому эти документы в кавычках не показывали, пытаясь фальшивки усовершенствовать. Шутко сказать, более 50 диких признаков того, что документы фальшивы. И это на шести страничек текста этих документов. Такой вот момент. С 2009 года внук Сталина Джугашвили начал преследовать исками наиболее отъёзных личностей, осмеливающихся утверждать, что польские офицеры были расстреляны по приказу Сталина. Московские суды рассмотрели иски к новой газете «Эхо Москвы», «Росархиву», вывесившему на сайте эти документы, в кавычках, к Познеру, к генералу ФСБ Христофорову, наконец, к Государственной Думе. Суды отказали в исках, но ни в одном случае не отказали по причине того, что сведения о том, что поляки расстреляны по приказу Сталина, соответствуют действительности. И Генри Резник в адвокатах «Новой газеты» не помог. Во всех случаях суды отказывали в исках на основании статьи 29 Конституции о свободе слова, мотивируя отказ тем, что сведение о том, что поляки расстреляны по приказу Сталина, является не сведениями, не фактом, а всего лишь частным мнением лиц, имеющих право высказывать это частное мнение согласно статье 29 Конституции. Хитрый позднер сразу прикинулся дурачком, ничего не слыхавшим о Нюрнбергском процессе, а свою клевету объявил своим личным мнением. Его примеру последовал и Христофоров. В конечном итоге Тверской суд и Госдума признал сбор я частных лиц, выразившим в заявлении Госдума своё личное мнение. Кроме того, суд признал, что факт того, что поляки расстрелены немцами в 1941 году, является обстоятельством общеизвестным и в силу статьи 61 ГПК РФ не нуждаются в доказывании. А что главное военно-прокуратура, а она после 14 с половиной лет следствия дела прекратила А выводы засекретили. При расследовании Катынского дела она квалифицировала действия подозреваемых в Катынском расстреле по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РСФСР 1926 года. Так вот, покойный депутат Государственной Думы Илюхин в 2010 году запросил Генеральную прокуратуру РФ о некоторых положениях Катынского уголовного дела номер 159. и заместитель генерального прокурора РФ, главный военный прокурор Фрединский ответил ему письмом номер 5У-6818-90/272 от 2.08.2010, в котором сообщил, цитата: "В постановлении от 21 9 -го 2004 -го о прекращении уголовного дела номер 159 в отношении некоторых должностных лиц КВД СССР за их смертью приведены конкретные доказательства их вины в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б статьи 193-17 УК РСФСР превышение власти. А в отношении руководства Советского Союза никакого решения не принималось. Конец цитаты. То есть некие персонально не поименованные в письме Фридинского должностные лица НКВД СССР обвиняются только в каком-то непонятном превышении власти, даже не в злоупотреблении властью, а всего лишь в её превышении. А каких-либо обвинениях в умышленном убийстве, статья 136 УК РСФСР 1926 года, умышленном убийстве, совершенном военнослужащим при особо отягчающих обстоятельствах, статья 136.2 УК РСФСР 1926 года, или в дурном обращении с пленными, статья 193.29 УК РСФСР, СССР 1926 года, речь вообще не идет. Другими словами, главной военной прокуратурой Российской Федерации в настоящее время никто не обвиняется в убийствах или в дурном отношении с польскими пленными, якобы имевших место в 1940 году, а политическая руководство СССР вообще ни в чем не обвиняется. То есть главная военная прокуратура по итогам своего 14 с половиной летнего расследования не обвиняет политических руководителей СССР, в расстреле паленных польских офицеров и не подвергает сомнению приговор Нюрнбергского трибунала. И вот полюбуйтесь на эту шизофрению. С одной стороны, президент и Госдума Раша в купе с элитой утверждают, что поляки расстреляны НКВД по приказу Сталина. А с другой стороны, суды Раша и Главная военная прокуратура установили, что поляков расстреляли немцы. О свидении о расстреле их по приказу Сталина является всего лишь мнением безответственных лиц, чья болтовня защищена свободой слова. Хоть у кого-то в Раше есть свобода слова. А корень этой шизофрении в чём? В ошибке, в ошибке того, соблюдалась ли Сталиным законность в СССР или нет. Повторю, при правильном понимании истории сталинского периода сфальсифицировать котыньское дело так, чтобы и комар нос не подточил, было расплюнуть. Таким образом, Если Быков действует по поручению своей совести, то с такими его взглядами на СР мы получим Курганяна 2.0 и ничего нового. Мало ли, когда эта элита заканчивала свои начинания, как всегда. Если вспомним, то все нынешние оппозиционеры и либералы хотели как лучше в кавычках в конце прошлого века, а сегодня кипит их разум возмущённый. Скажем, На Немцова любо-дорого посмотреть. В августе 1999 года Немцов об утверждении Путина премьером сказал: цитата. Для правых сил Путин вполне приемлемая фигура. Он работоспособный, опытный и умный человек, примерно одного уровня со Степашиным. Конец цитаты. А сегодня готов лично Путина повесить. Ничего нового. В конце концов, народу России не так уж и интересно, что элита Раша там в своей пыльной колбе вытворяет. Ну а если Быков это действительно очередной проект Кремля, то такие его представления об истории России только на пользу.